10. Разводитесь, увольняйтесь удаляете полипы? Так почему бы не обратиться к богам Энгири? Эти праведные вершители судеб позаботятся о том, чтобы разрезать испорченную энд безболезненно и аккуратно. Вам только останется решить, кто забирает собаку. Из брошюры «Не волнуйтесь, они вас не убьют, пока вы сами об этом не попросите» Руководство по сосуществованию с земными божествами. Прошёл день. Шикигами не возвращался. Хая умела терпеть. По Хикараку бродил маленький бумажный человечек, наделённый только той силой, которую Хая передала ему с единственным выдохом. Конечно же, ему нужно время. Она закончила талисман скрытности от богов, слегка переделав тот, что Анмёри разместили на мосту, и прикрепила его на дверь возле детектора призраков. Стало легче дышать, словно Хая наконец убралась с оживлённой улицы. Детектор не подавал признаков жизни. Прошло ещё два дня. Хайо с Мансако решили взять всё в свои руки. Пока Мансако расспрашивал о нацуами в близлежащих магазинчиках, Хайо обнаружила адрес издательства под обложкой «Человеческого пасьянца» и решила туда заглянуть. Офис оказался пустым помещением в два этажа, и там шёл ремонт. Через открытое окно влетали воробьи и скакали по столам. Выцветшая записка на двери гласила, что компания находится в состоянии реструктуризации. Хаё показалось, что на неё кто-то смотрит. Она резко обернулась, что-то белое метнулось на краю поля зрения, но больше ничего. «Я тоже ничего не узнал», — отчитался Мансаку за обедом, отхлёбывая из миски Соба. «Работники магазинов не слышали о Нациюами Рюэне. Писатели такого знают, но никого похожего на данное тобой описание не видели». По идее, копна бестелесных волос с ногами могла бы и запомниться. Через три дня после визита рицу когда нужно было идти в театр, Хайо разбудил назойливый стук кровавого дождя, ближе к полудню превратившегося в тошнотворный минеральный туман. Прогнозе такого не было, — заметил Мансаку, выходя на улицу и открывая новенький зонт против божественных явлений, сертифицированный Анмёре для защиты от мясных обрезков, огненных шаров и корнеплодов. Ты бы, Хая изобрела какой-нибудь детектор атмосферных меток. Озолотимся. Я тебе преподам базовый курс по изготовлению талисманов и займись этим сам». В сторону Синка-Гурадзе они двинулись извилистым кружным путём, чтобы пройти мимо хижины посланий нацуами. Хая всматривалась в её тенистые углы, выискивая признаки недавнего появления бога Эн-Мусуби, но тщетно. На ступенях Синка-Гурадзе ошивалось несколько репортеров. Кровавый дождь разогнал толпу, так что Хайя с Мансаку беспрепятственно добрались до кассы. Кассир уже ждал их. Он говорил по телефону, но при их приближении положил трубку. «Отрицу-сан», — сказал он и протянул серо-голубой конверт, адресованный заклинателем Хакай. «А вы правда поможете, Китидзуру-сан?» «Зависит от запроса, Китидзуру-сан», — безмятежно ответил Мансаку. «Если ему нужна, например, стрижка...» то я могу сделать стильный полубокс Кассир с сомнением хмыкнул, но не сказал больше ни слова. Стены у него за спиной были сплошь увешаны талисманами, отгоняющими несчастья На многих виднелись пятна, похожие на застарелые брызги крови. Хайо аккуратно положила гонорар Атрицу в поясную сумку. По пути Мансаку остановился поторговаться за связку сушёных перчиков сансё, кривых, как ястребиные когти. Ахайо тем временем попыталась сложить в голове кусочки головоломки, собранные после смерти Дзуна. Медленно подкрадывающееся проклятие, вытягивающее из Дзуна страх и боль, и иссушая его глаза. Бог Энн Мусуби, который тосковал по связям Энн, а установив их, обрекал на гибель того, с кем связан. Театр Синкагурадзе — место, куда пытался попасть перед смертью Дзун, чтобы доставить брату последнее послание. Послание для Каусира. «Сожги всё». «Авана Укибаси, наследница син -шу. Или нет? Хайо не была уверена в том, что именно адотворческая н пыталась сказать ей в тот момент, когда она встретилась взглядом с Авана. Возможно, прямой связи нет. Возможно, это была случайность. Возможно, дело в похищении или в самой компании Укибаси син -шу. Но все эти детали связаны с убийством Дзуна, а значит и с убийцей. «Ой, Хайо, осторожно!» Мансаку дёрнул её за воротник, в последнюю секунду оттащив от белой змеи, на которую Хайо чуть не наступила. Змея зигзагами выползла из водостока и исчезла в трещине на стене. «Такая же сидела в почтовом ящике, Дзуна!» «С этими змеями надо аккуратнее!» Вмешалась торговка, у которой Мансаку только что купил перец. «Большинство из них — соглядатые богов. Наступишь, получай вескую причину для проклятия!» и я бы не стала давать никаких веских причин богам вроде полевицы. Ни за что». Она поспешила ретироваться, запутавшись в связках сэнсё. «Не трогайте богов, и они тоже вас не тронут». Хайё хмыкнула. «Хотелось бы мне, чтобы они нас не трогали». Мансаку подтолкнул её локтем и указал влево. Возле них стояла уже знакомая безголовая лошадь, помахивая тёмным хвостом и спускающим сине-зелёное пламя. Из-за брубка шеи вырывался огонь, рассыпаясь снопами искр. Мансаку улыбнулся. Давно не виделись, Бурутян. Бурутян в ответ подняла переднюю ногу и пнула Мансаку по голени. Он взвыл от боли, потом медленно кивнул. Надеюсь, мы теперь в расчёте за тот порез. Удовлетворённо пыхнув огнём, лошадь тряхнула за гривком и начала наматывать круги вокруг Хайо и Мансаку, подталкивая их вперёд и рассыпая искры из среза шеи. Гибкий холод невидимого лезвия водяной косы тронул кожу Хайо. мансаку обернулся к лошади. «До «Да тебя с первого раза не дошло!» «Вообще-то...» — «Вообще вмешалась Хайо, и безголовая лошадь одобрительно засияла. «Пойдём-ка за ней, мансаку «Ты уже знаешь, куда она нас приведёт, да?» Прошипел он, когда они двинулись, подгоняемые со спины цоканьем копыт. «Мы, Хайо, идём прямиком к сжигателю». а потом ван Мюрре, а уж дальше». Он вдруг осёкся. Они стояли у своего дома. У дверей чайной госпожи Мегура двое играли в сёги. Одного Хайо узнала. Он всегда заходил в чайную по утрам. Второй был одет во всё розовое, а голову и лицо закрывал плетёный шлем. У Хайо к горлу подступил комок. Под шлемом мог скрываться на Цуами. Но тут безголовая лошадь снова полыхнула огнём, и игрок в розовом вскочил из-за стола, хлопнув по игровой доске. «Наконец-то попались!» Хайя и Мансаку застыли. Это густое, концентрированное раздражение, наполнявшее воздух, ни с чем не спутаешь. тадемыгава возжигатель сорвал с головы шлем и швырнул его на землю. «Молодой человек, немедленно поднимите!» рявкнул второй игрок в сёге, да так, что все трое подпрыгнули. «Что это за детские выходки? Зачем швыряться?» «Вас что, не научили бережному обращению с вещами? Позор, молодёжь!» Тадамыгава замер, потом пробубнил. «Извините!» И бросился поднимать шлем. бурутян двинулась вперёд, помахивая хвостом. Подойдя к Тадамыгаве, она растворилась в воздухе, оставив искристый след, а её хозяин выпрямился и прочистил горло. «Хайо-хакай!» В руке у Тадамыгавы был бумажный человечек. Тот самый, которого я зачаровала пеплом от волос на Цуами. «Это ещё что такое?» Хайя невинно захлопала глазами. «Всего лишь один из моих шикигами на побегушках. Спасибо, что вернул его домой». «Это вообще не всего лишь. Особенно с учётом того, что он ищет...» Глаза Тадамагавы забегали, он понизил голос. «Кое-кого, кого искать не надо». Хайя окинула Тадамагаву взглядом. Зажатый в его пальцах шакигами сложил крохотные ручки. А ты, похоже, много знаешь про этого кое-кого. Глаза Тодомагавы вспыхнули. Я знаю всё про этого кое-кого. Правда? Прекрасно. Прошу прощения. Ты именно тот, с кем мне и нужно поговорить. Хая показала на дверь квартиры. Мансаку отпер её и сделал приглашающий жест. Заходи, пожалуйста. «Спасибо. — ответил Тодемегава, озадаченно глядя, как брат Хайо забирает у него шлем и ставит его в угол прихожей. Мансаку направился в кухню. «Хайо, я сделаю чай!» Тодемегава смущенно протянул бумажный пакет. «Я тут... эээ... принёс кое-что. Хотел извиниться за своё поведение. Мелочь, но... Это Нарадзуси из Макрели, от Моруёси из Хаманайокоха. Лучшая Нанагора». На «Можете поблагодарить меня за мои извинения и за рыбу?» Хайя взяла пакет, уже готовая к тому, что тот вспыхнет у неё в руках. Тадамагава выглядел так, будто ждёт чего-то ещё. «Так ты пришёл угрожать, допрашивать или извиняться?» «Предполагалось всё сразу». Он подошёл к столу и уселся с прямой спиной. Насторожённо огляделся. «Вы сделали так, чтобы боги не видели и не слышали, что происходит у вас дома!» «Это запрещено?» «Нет, просто у вас мощный оберег. Я даже столпы не чувствую!» Он нахмурился ещё сильнее, заметив амулет на двери. «Кто это сделал?» «Я». Тадамагава открыл было рот, потом закрыл, всем видом мрачно выражая восхищение. «Так где ты нашёл моего шикигами?» спросила Хайо. Между зубов Тадемыгавы заструился дымок. «Там, где его не должно быть. И ты не получишь его назад и не будешь делать нового. А этого я заберу в и там сожгу». «Ну и забирай». «А что связывает тебя с Нацуамирюэном?» Тадемыгава поперхнулся. «Что связывает меня? Нет, вопрос в том, почему твоя с ним, Энн, до сих пор не разорвалась. Ты хоть представляешь, сколько я пахал, чтобы разрушить её?» «Сколько проработал внеурочно! У меня дело Дзуньитира Макуни до сих пор не закрыто, а теперь ещё с тобой возиться надо!» «Значит, из-за тебя на Цуами не устанавливает Энн?» Осенила Хайо, и внутри заворочилась тошнота. «Это из-за тебя он так одинок?» «Он точно не одинок. У него есть несколько близких связей, которые тщательно контролируются». «Да никто даже не помнит его имени. Зачем ты так с ним поступаешь?» «Я веду его дело. Фан -мёрю. Одна из моих обязанностей — следить, чтобы он был изолирован от посторонних для его и их безопасности». «А сам нацуами знает об этом?» Тадемагава покраснел. «Конечно, не знает. Что значит «изолирован от посторонних» для его и их безопасности?» Спросил Мансаку, возвращаясь из кухни с чайником и чашками. «Насколько опасно Энн с этим нацуами?» Практика показала, что Энсна нацуами неизменно убийственна для всех, кого мне не удалось от него отстранить. Коротко ответил Тадемы принимая у Мансаку чай с вежливым поклоном. Что ж, недвусмысленно. Мансаку налила себе. Хай, слышала Мы обречены. Тадемы выпустил между зубами длинную струю пара. Какой себе повод для шуток. Мансаку сложил руки на груди. «Именно это и произошло с Дзуном, да? Он связал Энн с этим парнем. И ты не смог её разорвать? Смерть? Откуда вы узнали, что у дзенитира Макуни была Энн с...» Тадемагава осёкся, но поздно. Он с досады хлопнул ладонью по столу. «Так, это я тут буду задавать вопросы про Нацуами!» «О, конечно». Хайя отложила карандаш, которым что-то записывала. «Наш косяк. Начинай, когда пожелаешь». «Спасибо!» Тадамагава притих, собираясь с мыслями. «Хайо-хакай, когда и при каких обстоятельствах ты познакомилась над Суами Рюэном? Зачем ты его ищешь, и что ты такое сделала, что твоя с ним Энн категорически не подвластна моим усилиям?» Мы встретились в хижине посланий возле за 16-го числа. Прятались там от дикого дождя, и я не прилагала никаких усилий для укрепления Энн с ним. «Я знаю, что ты расспрашивала о нём у Дзигами Хикараку». «Праздное любопытство. Он мне понравился». «Понравился», — мрачно повторил Тадемагава. «И мне показалось, что друзья ему не помешают», — выразительно добавила Хайо. «Это всё?» «Это всё». Тадемагава прищурился, но ответ принял. Хайо решила продолжать. «А как именно Энс на Цуами может убивать?» Тадемагава вдруг показался каким-то маленьким, лёгким, Под глазами очертились тёмные тени. «Прежде чем я уйду, мне придётся наложить на вас обоих заклятие молчания касаемо всего, что вы от меня услышите. Вас это устроит?» Хайо была настроена решительно. «Устроит». «Меня тоже», — поддержал в ответ Мансаку. «Как скажете». Тадемагава игриво потянулся к вазочке со снэками, выковырнул из-под арахиса несколько крекеров. «Я расскажу вам всё, что знаю о Нациамирюэне». чтобы вы поняли серьёзность положения. Вы на Анагора недавно, но наверняка уже слышали о падении 3000 троих». Хайо кивнула, а Мансаку сказал. «То слово, то полслова. Какая-то история про бога, который безвозвратно пал и разбушевался, да? И ещё убил своих приверженцев?» Хайо вдруг вспомнила голос волноходца, шуршащий в её ухе морской пеной. «Мы стёрли его духовное имя и его самого из этого мира». А ещё в памяти всплыли слова Нацуами. «Нацуами — это моё земное имя». Духовное он ей не назвал. «Правда, вот в чём!» — Тадемагава вздохнул. «Нацуами Рюэн называет себя богом Эн-Мусуби. Это и правда, и ложь. Он был богом Эн-Мусуби, но его божественная часть, которая носит духовное имя и отвечает за настоящую силу, была отобрана у него столпами в наказание за убийство трёх тысяч троих человек». То, что от него осталось, не помнит этого факта. То, что осталось. Если честно, мы до сих пор не поняли, что именно осталось. Он считается аномалией. Без духовного имени Рюэн должен был исчезнуть. Но вот он живой, ходит среди нас. А в его тени остался тот самый бог, который убил 3000 тысячи человек и еще троих. Почему-то, когда было стерто духовное имя, это не убило самого бога. Он просто был как будто заблокирован. «Получается, нацуами бог, который сидит в тени, всё ещё может управлять Энн?» — спросила Хайо. «Кое-как, ну, может, да». Тодемагава нервно поёрзал. «У него ещё получается едва заметно манипулировать сетями Энн для собственной выгоды, а цель у него, разумеется, одна — вернуться. И проще всего управлять теми Энн, которые связаны непосредственно с ним, с нацуами Рюэном». «С твоих слов получается?» Мансако отхлебнул чай. что Н с нацуами — это такие верёвочки, с помощью которых его божественная часть управляет людьми как марионетками, чтобы найти дорогу назад. Это сильное упрощение, но в целом да. Тадемыгава наморщил нос. Каждая Н нацуами даёт богу доступ к лишней паре глаз и ног, а целая сеть Н позволяет прочесывать мир и вести в руки нацуами то, что ему нужно. Тогда почему люди, связанные с нацуами, погибают, раз они так нужны этому богу? Спросила Хайо. Причина проще некуда. Тадема смотрел чуть ли не виновата. Они ему наскучивают, так что, когда на горизонте появляются страдания и смерть, он спокойно предает их этой судьбе. Хайе стало дурно. Нацуами сказал, что он бессилен. Он так чувствует. Он не в состоянии осознанно управлять своей силой. А вы знаете, что стало причиной его падения? Тадема сутулился У нас есть теория. «Вы же знаете, что такое хитодинаше?» «Что-то да знаем», — ответил Мансаку. «Значит, вы в курсе, что когда человек съедает грушу хитодинаше, он становится демоном. Но никто не знает, что будет с богом, если тот поступит так же». «Мы думаем, что на Цуамирюэн именно такой случай». Тадема Гава подул на чашку, и от остывшего было чай снова пошёл пар. «Бог уничтожает своих приверженцев и всё равно выживает». Ему больше не нужны ни Мусуи, ни духовное имя. Фактически этот бог освобождён от людей». У Хайо по коже пошли мурашки. «Получается, то, что ищет на то, ради чего он управляет людьми через н это... Груши Хитодинаши. Он верит, что если добыть как можно больше груш, то он отыщет способ вернуться». «Чертовщина». Чашка Хайо обожгла ей ладонь. «А им удавалось её добыть?» «Почти, но нет. Пока ни разу». Хайо изо всех сил попыталась говорить спокойно. «Получается, что на анагоры выращивают хитодинаши?» Тадемагава вспыхнула от возмущения. «На анагоры? Разумеется, нет». «Но пытались выращивать, не так ли?» Хайо угрожающе повысила голос. «Да, несколько недальновидных жадин». Тадемагава побарабанил пальцами по коленям. Потом сжал губы. У них ничего не получилось. Монцаку сложил на груди руки. Зон был одной из марионеток Нацуами. Я пока не выяснил. Мансаку кивнул, потом сказал: "Отлично. Так что, теперь нам надо уничтожить самого Нацуами".